Глава 11. Чёрт, висящий на X кресте с трудом поднял голову, посмотрел на меня мутным взглядом, попробовал было улыбнуться и окончательно потерял сознание. Первой мыслью было сбить цепи, удерживающие Патрицию на кресте, и влить в неё несколько зелья исцеления. Но здравый смысл взял верх, я огляделся по сторонам в поисках местного распорядителя или представителя власти. Это только казалось, что в инферно творилась самая настоящая анархия. По факту под видом вольницы и беспредела скрывался самый настоящий тоталитаризм. Строгая иерархия была намертво вбита в подкорку любого беса. Поэтому мне нужны не просто проходящие мимо бесы, а вон тот краснокожий здоровяк, который стоит в тенечке шатра и лениво пощелкивает хлыстом. В том, что Патрицию надо вытаскивать, я даже не сомневался. Вопрос был в том, как это сделать с меньшими потерями. Мы и так с Максом прилично наследили. Буквально пять минут назад это было не критично. на Церберах мы могли уйти от любой погони. Но сейчас наша скорость упадет раз в десять. Немного помедлив, я повернулся и пошел к нашей стоянке. «Стой!» – почему-то громким шепотом окликнул меня вихрь. «Алекс, ты же не оставишь ее, эм, его тут!» «А что, я тут же заинтересовался, ха, заинтересовавшимся вихрем?» «Ну, просто так», — смутился меч. «И это, я вижу, ты выманил у того торговца ножны». Он так и сказал, не просто ножны, а ножны. «Это которые скрывают характеристики меча?» — уточнил я, находя в инвентаре упомянутый артефакт. «Ножны пустоты. Много клинков, одни ножны». «Даже боги не смогут увидеть, что за меч висит у вас на поясе. Божественный!» «Вот!» — обрадовался вихрь. «Они самые!» «Алекс, по-братски, засунь меня в них!» «Вихрь, можешь даже не начинать!» — нахмурился я. «Я в твоих играх не участвую!» «Алекс!» — возмутился меч. «Я и не думал!» «Да-да-да!» «Ладно!» — недовольно бурхнул меч. «Помоги, а!» «По-братски!» «По-братски?» — скептически уточнил я. «Ну серьезно! Это что же такое произошло, что дерзкий падший божок вынужден просить меня об одолжении?» «Должен буду!» «О, точно что-то нечисто! Хотя вряд ли его целью являются сами ножны, я и сам, признаться, планировал спрятать в них вихря!» «Так, если не ножны, то тогда что? Неужели...» «Я перебрал в голове все возможные и невозможные варианты и пришел к очевидному, в общем-то, выводу. Патриция. А ведь с натяжкой, но сходится. Не зря же Патт говорила мне про какой-то должок. Вот только какой. И как она связана с вихрем, точнее он с ней. Но ничего, он мне сейчас все расскажет. Я достал меч из инвентаря и сунул его в ножны пустоты. Стоило клинку оказаться на свежем воздухе, как багровые тучи инферно тут же пришли в движение и так же резко замедлили свой бег, как только вихрь оказался в ножнах. «Вот», — обрадованно заявил Меч после нескольких секунд тишины, — «другое дело». «Я слушаю твою историю, Вихрь». «Все расскажу», — пообещал Меч, — «как только прибудем в седьмой Доминион вместе с ней». «Вихрь». «Алекс, будь эльфом, не дави», — возмутился Меч. «Все расскажу, как есть, но в Доминионе. Здесь лучше не болтать языком по попусту». «Ладно», — я заметил Макса, что-то объясняющего рыцарю и еще одному воину, и махнул брату рукой. «Есть идея, как снять Патрицию с креста? Подойди к надсмотрщику», — тут же принялся объяснять мне меч. «Скажи, что хочешь сделать из него курьера в мир людей, он оценит». «Не самая приятная работенка», — понимающе кивнул я, оценивая элегантность плана. «Смертность выше, чем в легионовских войнах», — подтвердил мои догадки вихрь. «Ты только поторопись, а! Её же забьют сейчас плетями! Сейчас всё будет! Только, Алекс, будь другом, не доставай меня при ней, ладно? Ой, темнишь, вихрь!» «Да там без ста грамм не разобраться!» — буркнул меч и затих. Я дошёл до брата и посмотрел на приготовившихся к походу воинов. Ну, не дать не взять мини-войско! «Ты готов?» — весело крикнул Макс, с гордостью осматривая свой отряд. «Правда, почти всё золото, что ты дал, ушло!» «Мы все вернем», – тут же отреагировал стоящий рядом с рыцарем НПС, начей головой появилась надпись «Отслав, капитан дворцовой гвардии зимней стужи, 170 уровень. Воин, стратег, тактик, генерал». «Макс, будет место для еще одного, м -м, разумного...» «Мы кого-то проглядели», – удивился Макс. «Вроде всех собрали. Долго объяснять, квест у меня». «Да не проблема», – пожал плечами Макс. «Веди». Там пара нюансов, поморщился я. Сама ходить пока не может, плюс к этому находится в обличии демона. Уже сложнее, Макс покосился на воинов. Ребята могут не понять. Поэтому и решил сначала предупредить. Зелье свитки есть? Да, думаю, можно отнести ее подальше от шатров и пал вылечит. Добро, кивнул Макс. Бери пала идите вон к тем холмам. Там мы встретимся через 5-10 минут. Так мы и поступили. Рыцарь на просьбу помочь молча кивнул и пошел за мной. Надсмотрщик, как и предсказал Макс, с удовольствием взял пяток золотых, хрюкнул от злорадства и без вопросов взбагрил нам наказанного черта. Пришлось, правда, взять в руки меч и парочкой ударов привести Патрицию в себя, после чего пару раз ткнул в спину едва плетущемуся черту. Вряд ли бы местные нас поняли понесимо простого черта-ворюгу на руках, а так никто даже вслед не посмотрел. У холмов я плеснул Патриции в лицо водой и еле-еле привел в чувство. «Пат, ты меня слышишь?» «Алекс!» – потрескавшиеся губы черта дрогнули в некоем подобии улыбки. «Я его недооценила!» «Можешь обернуться каким-нибудь воином?» «Только в себя или в демона!» – вздохнула Патриция. «Демоны – хорошие менталисты. А в облике умения режутся чуть ли не в четыре раза. Плата за незаметность». «Ну, тогда давай в себя», – решил я. У нас тут <смех>, строго ортодоксальная компания. Облик Патриции дрогнул, поплыл, и через мгновение перед нами оказалась миниатюрная девушка в черном комбинезоне а ниндзя. «Э, э челюсть рыцаря поехала вниз, а сам он во все глаза уставился на Хабитессу. «Э, э у тебя обед молчания, Пал, напомнил я ему. Хильни девчонку, а? Паладин закрыл рот. С удивлением покосился на меня и раскрыл свой обитый сталью томик с молитвами. Запели хоралы, тело Хабитесса окуталось золотистым свечением и ее выгнуло дугой. Патрицию вывернула прямо в красноватый песок инферно. «Алекс, есть попить?» «Держи», — я протянул ей флягу, внимательно вчитываясь в системную информацию. «Патриция Аникорли, ассасин, 240-й уровень». Незаметная, связана с павшим, скрыта. «Сейчас подойдет мой брат со своим отрядом. Мы направляемся в седьмой доминион, чтобы вступить в один из легионов». «Надеюсь, у вас есть план?» Пат посмотрела на ополовиненную флягу и повесила ее себе на пояс. «Ты же в курсе, зачем идут в легионеры?» «В курсе», — усмехнулся я. «Есть план и есть цель». «Скажи, что это шестой доминион», — девушка требовательно сверкнула глазами. «Вообще-то мы думали над восьмым», — признался я, — «но все обсуждаемо». «Поверь», — Патриция поднялась на ноги и с удовольствием потянулась. «У меня найдутся очень хорошие аргументы в пользу шестого». «Обсудим», — кивнул я краем глаза, наблюдая, как рыцарь ловит каждое наше слово. Следующие пять минут мы провели в тишине, дожидаясь Макса и его отряд. Когда же они подошли, я кивнул брату, и он легонько ударил древком копья в песок. А легонько-то легонько, но вся земля вздрогнула, и мы вместе с ней. «Внимание, отряд! Меня зовут Макс Мэтт, и я ваш командир на ближайшее время. И от того, как вы будете меня слушать, зависит, выживет ли каждый из вас или нет». Макс обвел тяжелым взглядом притихших вояк. «Я не знаю, по каким причинам каждый из вас оказался в инферно, и не собираюсь лезть никому в душу. Кто захочет поделиться, нет, значит нет». Макс вопросительно посмотрел на меня, но я отрицательно мотнул головой. «Отряд у нас большой, поэтому будет внутреннее деление на два взвода. Командиром первого взвода назначается отслов Снежный». НПС довольно кивнул, всем своим видом показывая, что ничуть не удивился дарованной должности. «Второй взвод у нас вышел маленьким, поэтому командование над ним остается за мной». Макс сделал паузу, ожидая вопросов, но все молча ожидали продолжения. «Значит, с этим все ясно», – подытожил Макс. «Тогда быстро знакомимся между собой с маршрутом и выдвигаемся. от слова и его взвод поименно представлять не буду, познакомимся позже. Скажу только, что эти ребята – отменные войны, которые вдобавок владеют стихией воды и именно аспектом стужи. Они поклялись своему сюзерену, что найдут и вернут его пропавшую дочь, леди Арбит, принцессу княжества зимней стужи». Никто из присутствующих и не подумал рассмеяться, а рыцарь и вовсе отсулетовал воинам клинком. «Далее», — продолжил Макс, — «вот этот здоровяк в доспехах — последний рыцарь Ордена Прекрасной Дамы, но мы с братом зовем его Паладин или Пал. Он тот еще балабол, так что не удивляйтесь, если сядет вам на ухо». Рыцарь хмыкнул, оценив шутку брата, и кивнул сразу всем. «Я не знаю, по какой причине он здесь, но полагаю, что дело касается дамы», – добавил Макс. «Ну а вообще с паладинами легко. Эти ребята лучше умрут, чем нарушат слово или подведут товарища». Паладин смущенно шаркнул ножкой, но тут же гордо расправил плечи. «Это Марка», – Макс показал на грустного воина, который не пожелал сменить свою ржавую кольчугу на что-то поновей. Служил в егерях, но был пойман на охоте в баронском лесу. барон оказался чернокнижником И в отместку за подстреленную утку отправил Марка в инферно. Марко криво усмехнулся и развел руки в стороны. «Отец Антонио», — Макс показал на тщедушного мужичка в рясе. «Не поверите, но уважаемый клирик отправился в инферно в качестве проповедника». «Ого, ну дает! Даже не знаю, восхищаться верой и решимостью отца Антонио или считать его поступок изощренным способом самоубийства». А вот командир наших ледышек был не так мягок в своей оценке и просто покрутил пальцем у виска. «Побольше уважения, парни!» – поморщился Макс, уловив настрой воинов. «Отец Антонио будет спасать наши задницы в многочисленных боях, которые нас ждут впереди. Да и потом, думаю, в седьмом доминионе найдется немало воинов, которым вера клирика придется по душе». А вот здесь Макс чертовски прав, если бы я все-таки выбрал класс «Божественный целитель», который предлагал мне мрак, то обязательно бы взял под класс проповедник. Это ж какая паства пропадает в седьмом доминионе?» Судя по задумчивому выражению лица рыцаря, ему в голову пришла та же мысль. «Ну и Добрыня», — Макс тем временем продолжил представлять наш отряд. «Мм, просто Добрыня». «Я здесь по делу», — прогудел, похожий на гнома, богатырь. «Ну а вообще я агроном, то бишь маг земли». «Заодно и созданием артефактов балуюсь». «Мак, это хорошо», — заметно приободрился Макс. «Я бы даже сказал, замечательно». «Вот только меня должны были, прости господи, продать в шестой доминион», — лукаво посмотрел на Макса агроном Добрыня. «А вы меня, получается, спасли». «Забавно, и этому в шестой доминион чувствую намечающуюся цепочку квестов». «Поможем, отец», — кивнул Макс. «У нас тоже должок с шестому Доминиону. Думаю, не случайно мы встретились». «Это точно. Я вообще перестал верить во все совпадения и случайности. Все удивительные события — чья-то виртуозно спланированная игра или сляпанный на коленке проект. И главное — не попасть под очарование этих неслучайных случайностей». Ну и последний член нашего отряда, Макс кивнул на Хабитессу. Патриция — разведчик и мастер скрыта. Она тоже, к слову, стремится попасть в шестой доминион. «Обрательника чего не представил?» – хитро прищурился Добрыня и его пэта. «Но это точный игрок». «Я Алекс, бью врага мечом и молнией», – ответил я вместо Макса. «И это не питомец, а помощник». «Помощник Серафима?» – все никак не унимался глазастый агроном. «А ты, стала быть, Серафим?» «Я не волшебник, я только учусь», — отшутился я дедушкиной присказкой, которую он частенько использовал. «Предлагаю выдвигаться». «Согласен», — кивнул Макс. «Порядок движения следующий. Алекс и Патт, на вас разведка». Мы с девушкой переглянулись, думаю, нам найдется, о чем поговорить в дозоре, и синхронно кивнули. «Следом я и рыцарь». «Мы, если что, сможем принять на себя первый удар врага, дав время взводу Отслова перестроиться в нужный боевой порядок». Рыцарь молча кивнул и призвал своего жеребца. Видимо, он давал ему какие-то бонусы. А может быть, просто устал шагать в своих доспехах. «Кстати, надо подыскать что-нибудь Максу. Будет у нас эдакая кавалерия». «Марко, отец Антонио и добры не идут между нами и взводом Отслова. Вы наша поддержка». Хил защита, фокус вражеских офицеров». Добры не улыбнулся в усы, но никак слова Макса не прокомментировал. «Хотя что-то мне подсказывает, что помимо защитных чар, у богатыря за пазухой припрятана парочка козырей. Далее взвод Отслова в походном порядке, а замыкать наш отряд будет пад». «Ага, вот оно как, особо не разговоришься, но Макс прав, в арьергарде дозорные тоже нужны». Мало ли, погони будет или еще какой сюрприз. «В седьмом доминионе нас ждет жестокая бескомпромиссная борьба за право войти в Легион и сделать там карьеру. К тому же до него для начала нужно дойти. Я гарантирую вам смертельную опасность каждый день». Макс ловко крутанул в руке копье, которое превратилось в светящийся в воздухе алый круг. «Но я не успокоюсь, пока под мою руку не встанет сначала Легион» а затем и весь седьмой доминион. Для кого эта цель слишком масштабная, уходите прямо сейчас, держать не буду. Остальные выдвигаемся навстречу легиону». Макс сделал эффектную паузу и щедро плеснул пафоса в свою и так высокопарную речь. «Мы, свободный боевой отряд под названием Кресты, идем в седьмой доминион, и пусть все инферно вздрогнет от нашей грядущей поступи».